Глава тридцать четвёртая. В спальне царила суета. Лакея как раз ставили сундуки у стены, а сухопарая женщина в чёрном платье, личная горничная Леди Вайлет, прикрикивала на них, требуя, чтобы они действовали осторожно. При виде хозяйки она сделала книгсон и тут же протянула небольшую шкатулку. «Вот то, что вы просили, миледи». «Спасибо». Леди Вайлет передала шкатулку Эйлин. «Кажется, вы интересовались моей перепиской с целителями». Да, благодарю вас. Она прижала шкатулку к груди, жалея, что не может сразу открыть и погрузиться в чтение. Леди Вэйлит усмехнулась, но не стала проявлять снисхождения, настаивая на том, что жене графа необходимо выглядеть соответственно своему положению в обществе, даже если она и не собирается вести бурную светскую жизнь. Пришлось запастись терпением. Только после того, как несколько платьев были примерены и заколоты булавками, отмечая места, где необходимо было подшить или расставить Эйлин смогла уединиться в библиотеке. До ужина, после которого планировался отъезд, оставался всего час, и девушка не намерена была терять из него ни секунды. Она открыла шкатулку и начала читать. Благо письма были разобраны по порядку. Чем больше Эйлин погружалась в них, тем больше ужасалось тому, что пришлось пережить её мужу. При смерти рана гноится. Похоже, придётся ампутировать конечности. На этой фразе Эйлин содрогнулась, вспомнив, как Джаспер во сне умолял оставить ему руку. Трудно даже представить себе, какой кошмар пережил граф Орвик. Девушка вдруг заметила, что слёзы текут по щекам. Она смахнула их и заставила себя читать дальше. Письма становились всё оптимистичнее. Целителям удалось одержать победу над смертью, но слишком обеспокоенные физическим состоянием раненого, они не задумывались о том, что творилось у него в душе. Хотя существует опасность потери рассудка. Эти строки заставили нахмуриться. Эйлин ещё раз на этот раз более внимательно перечитала письмо, в котором целитель описывал возможные последствия ранения графа. Слово в слово повторяя то, что девушка совсем недавно читала в книге. На словах, хотя и есть, письмо обрывалось. Похоже, что второй лист послания был утерян. Что же целитель имел в виду? В всякий случай Элин ещё раз перебрала все письма и только потом заметила, что большая часть из них была адресована маркизу Дювелю, который, судя по надписям на конвертах, пересылал их леди Вайлет. Первым порывом было вскочить и потребовать объяснений от Максимилиана. Но Элин сразу же остановила себя. Даже если тот и не станет отрычать очевидное, то наверняка найдёт тысячу причин, которые оправдают его поступки. Вы нашли предателя. Всплыло в мозгу сердце застучало часто-часто. Что если Маркиз Дювиль и есть предатель? Он был тогда на войне. Он возглавлял разведывательный корпус и знал многое. Именно он передал ту депешу Джасперу и скрыл от Леди Вайолет вторую часть письма целителя. От волнения Эйлин вскочила и закружила по библиотеке. Джаспер безоговорочно верит другу и вряд ли разделит ее убеждения относительно того, кем Дювиль являлся на самом деле. Мысль привлечь леди Вайолетт девушка отбросила почти сразу. Почтенная леди была благодарна Маркизу за то, что он сделал для ее племянника. И спишет все на разыгравшееся воображение Эйлин. Наверняка еще и предложит успокоительные капли. Архиепископ, хоть и обладал кольцом правды, но был слишком подвержен влиянию леди Вайолетт. А чтобы потребовать от Маркиза честных и прямых ответов, надо было задать нужные вопросы и при этом не спугнуть подозреваемого. Эйлин не сомневалась, что маркиз легко раскусит их уловки и скроется. Мелиди, простите, леди Вайлет просила напомнить, что скоро ужин. Мэри замерла на пороге. Даже если она и заметила, что хозяйка взволнована, то как и положено хорошей горничной, не подала виду. Да, конечно. Эйлин сложила письмо, подхватила шкатулку и вышла. Подниматься в спальню она не стала. Всё равно платье леди Вайлет требовали подгонки. А единственное подходящее найдено в комнате Агнес. Эйлин решила оставить про запас. Слуги всё ещё суетились в столовой, и девушка направилась в гостиную, где уже собрались все. Архиепископ занял место у камина и старательно изучал газету. Леди Ваялет предпочла расположиться на диванчике, стоявшем посредине комнаты. Судя по тому, какие взгляды она кидала на преподобного Томаса, он уже успел вывести её из себя самим своим присутствием. Граф воместе с другом стоял у окна, внимательно всматриваясь в весенние сумерки. Не думаю, что они посягнут на частные владения. Джаспер заметил жену и тут же прервал разговор. Эйлин, он шагнул к ней. Что у тебя в руках? Старые письма. Твоя тётя была так любезна, что дала мне их. Миледи, я благодарю вас. Девушка протянула шкатулку леди Вайлет. Можете оставить их себе, моя дорогая, отмахнулась та. Как я понимаю, вам они нужнее. Старые письма. Граф Орвик приподнял бровь. Все женщины очень сентиментальны, мой милый. Чего только мы не храним в своих шкатулках и памяти. Леди Вайлет натянуто улыбнулась. Думаю, слуги уже накрыли на стол. Эйлин, надеюсь, вы не в обиде, что я взяла на себя смелость распорядиться по поводу ужина. Нет, что вы? Тем более я об этом совершенно забыла. Мне мудрено, отозвался архиепископ, и сразу же заслужил колкий взгляд леди Вайлет. От высказывания она удержалась, за что Эйлин была благодарна. Ещё одну словесную перепалку она бы не выдержала. Ну что, идём? Джаспер протянул девушке руку. Да. Она замелось, не желая выпускать катулку из рук. Вам так дороги чужие воспоминания, миледи? вежливо поинтересовался Дювиль. Мне дорого всё, что касается моего мужа, милорд. вежливо заметила Эйлин. Маркиз криво усмехнулся, но заметив злой взгляд друга, продолжать не стал. Просто направился к дверям столовой, предоставив архиепископу право вести к столу леди Вайлет. Судя по фырканью её, это не понравилось, но как и положено воспитанной особе, она промолчала. Разговор за столом не клеился. Граф Орвик мрачно поглядывал на часы. Леди Вайлет всё ещё была оскорблена поступком маркиза, коварно бросившего её на милость архиепископа. А Эйлен перебирала в памяти фразы из письма. Она то и дело ловила на себе пристальные взгляды Дювиля, словно тот пытался прочесть её мысли. Только архиепископ, казалось, не замечал всей общей унылой атмосферы. Он явно наслаждался каждой переменной блюд и просил передать комплименты кухарке. Наконец, лакей внёс в столовую графин с портвейном и бокалы. Облегчённо выдохнув, Эйлен скочила и направилась к выходу. Леди Ваилет поспешила за ней. Вы так торопитесь, моя дорогая, будто за вами гонится стая диких животных. Я я просто очень устала. Да, ещё и эта дорога. Надеюсь, вы не обидитесь, что я не поеду с вами. Вы же понимаете. Нет, нет, всё в порядке. Уверила её девушка в той нерадуй, что не придётся объясняться ещё и с ней. Вырешив в доме викария Эйлин не была уверена, что поступает правильно, отказываясь подчиняться мужу, но понимала, что не должна покидать Джаспера. Наверное, мне лучше собрать вещи, она натянуто улыбнулась. Да, только не берите ничего лишнего, чтобы не возбуждать подозрений. Разумеется. Оставив леди Вайлет и Тейлин, почти вбежала наверх. Оказавшись в спальне Джаспера, она отставила шкатулку с письмами и начала собирать вещи, стремясь сделать так, чтобы не вызвать подозрений, и в то же время стараясь не взять то, что ей действительно понадобится. Наконец, всё было готово. тщательно застегнув саквояж, любезно предоставленный леди Вайолетт. Девушка вернулась в гостиную. Мужчины были уже там. При виде Эйлина они переглянулись. Архиепископ довольно улыбнулся и протянул руку хозяину дома. «Что же, ваше сиятельство. Рад был провести этот день с вами». Тот кивнул и крепко сжал его ладонь. «Полагаю, вы не обиде за наше своевольство по отношению к вам. Это было бы даже забавно». Если бы не причины, сподвигнувшие вас на это. Благодарю. Граф Орвик повернулся к жене. Эйлин. Полагаю, убеждать тебя переменить своё решение не имеет смысла, тихо поинтересовалась она. Да. Там ты будешь в безопасности. А ты? Я приеду, как только смогу. Говорите так, словно твоя жена уезжает не в соседнее имение, а по крайней мере в соседний Рейдинг, фыркнула леди Вайлет. В любом случае, надеюсь, что жизнь с архиепископом не причинит вам неудобств. Дювиль только скривился. В эту минуту слуга вошёл в комнату и возвестил, что экипаж его преподобия подан. Придерживаясь плана, ещё днём изложенного Джаспером, все присутствующие отправились на крыльцо, чтобы проводить почётного гостя. Рукопожатие, слова прощания. За всем этим Эйлин легко проскользнула в карету, прикрытая со стороны дома спинами мужчин. Архиепископ моментально последовал за ней. Дверца захлопнулась, и карета направилась по аллее. Ваше преподобие. Девушка моментально повернулась к спотнику. Не будете ли вы так любезны остановить экипаж за поворотом? Там, где кусты скрывают подъездную аллею от глаз и тех, кто в доме, и тех, кто наблюдает за нами за оградой. Архиепископ мгновенно уловил суть. Да. Могу я поинтересоваться причинами? руководящими вами миледи. Моё место рядом с мужем. Я поклялась в этом сегодня утром. И... Она на секунду замолчала и быстро продолжила. Джаспер должен завершить то, что начал и найти предателя. Он может это и сделать и без вас. Вы сами не верите в это, верно? Эйлин выжидающе посмотрела на него. Преподобный Томас только улыбнулся в ответ и стукнул по стенке кареты. Как только экипаж выехал за ворота усадьбы, Дорогу моментально преградили люди констебля. Стой. Открывай двери. По какому праву? Архиепископ выглянул из кареты. Что вы себе позволяете? Простите, ваше преподобие, но констебль распорядился досматривать любой экипаж. Высокий дородный мужчина, по всей видимости, старший, смущённо мял в руках картус. Мы не смеем нарушить приказ. Преподобный Томас хмуро взглянул на него. Вы понимаете? Отривисто произнёс он, что я буду вынужден пожаловаться на этот произвол его величеству. Ваш преподобие, подал голос ещё один мужчина. Мы же люди маленькие. Нам приказали вот мы и делаем. А кули делать не будем, так нас констебль Сосвету живёт, подхватил третий. Архиепископ нахмурился ещё больше. Я определённо буду жаловаться королю. Повторил он, распахивая дверцу так, что стоящие рядом с экипажем едва успели отскочить. Один за другим все трое заглянули внутрь кареты и убедились, что кроме хозяина там никого нет. Хорошо прощение ваше преподобие. Вы уж не обессудьте, ваше преподобие, затянули они один за другим. Архиепископ сердито отмахнулся, захлопнул дверцу и дал знак кучеру трогать. Всё это Эйлин видела, спрятавшись за кустами в парке. в который раз, порадовавшись, что не пошла на поводу у других, девушка убедилась, что люди констебля отступили, и только после этого направилась к дому, стараясь держаться в тени деревьев. Подозрения, которые появились у нее в библиотеке после досмотра экипажа архиепископа, только возросли. Поймая ее, люди констебля, Эйлин грозила бы тюремная камера, а попытку скрыться приравняли бы к признанию вины. Маркиз Дювиль прекрасно понимал это. И наверняка именно он должен знать Уэстона об экипаже архиепископа, убивая двух зайцев одним ударом.